Вспоминает Антонина Мироновна Ленкова из города Бердянска Запорожской области. На фронт она ушла в неполных 17 лет. Была автослесарем в полевой автобронетанковой мастерской. Во второй части Тихого Дона Шолохов рассказывает о казни подтёлково, Кривошлыкова и их товарищей. Среди расстрелянных был и мой дядя, брат матери Пётр Иванович Лысиков. Его мать, а моя бабушка, присутствовавшая при казни Увидев, как упал сын, потеряла сознание. Так и увезли её замертво. Отец мой Мирон Павлович Ленков прошёл путь от безграмотного паренька до командира взвода коммуниста. Когда он умер, мы остались с мамой жить в Ленинграде. Всем лучшим в себе я обязана этому городу. Маленькая я часто болела, была слабенькой от страшного ожога, полученного в детстве. Когда подросла, моей страстью стали книги. Рыдала над романами Лидии Чарской, маленьким оборвавшим Гринвуда, зачитывала с Тургеневым, любила поэзию. Август 41-го года мы собирались провести в гостях у бабушки, но уже в начале июня мной овладело какое-то непонятное беспокойство. Я стала уговаривать маму уехать немедленно. Та удивилась. Отпуск у нее в августе. Никто раньше не разрешит. Да и нечего там в июне делать. В августе поспеют фрукты, овощи. но никакие слова не могли поколебать моего желания уехать немедленно. Что-то, чего я сама не могла понять, тянуло меня из города. Она уговорит все-таки мать отпустить ее с младшей сестренкой одних бабушки. В Донских степях возле хуторка Сверидов увидит, как в облаках раскаленной пыли будут носиться аллюр три креста. Конно-нарочные с военкоматскими повестками – Как провожая казаков на войну, пьют, пьют и плачут над взрыт казачки. 23 июня я пошла в станицу Боковскую, Авраево инкомат. Сказали коротко и жёстко. Детей на фронт не берём. Комсомолка, вот и прекрасно. Организуй помощь колхозу. Лопати хлеб, чтобы не перегорел в буртах. Потом убирали овощи, мозоли на руках стали твёрдыми. Губы потрескались, лицо покрылось степным загаром, и если я чем-то отличалась от хуторских девчонок, то только тем, что знала множество стихов и могла читать их наизусть всю длинную дорогу с поля домой. А война приближалась. 17 октября фашисты оккупировали Таганрог. Я стала говорить об эвакуации, хотя и понимала, что ни бабушке, ни маминым сестрам с маленькими детьми это не под силу. но и оставаться, подвергая опасности сестренку, за которую теперь была в ответе, не могла. В Обливской шли пять суток. Сандальники пришлось выкинуть, в станицу входили босиком. Вместе с другими эвакуировавшимися пришли на станцию. Начальник станции сказал, не ждите крытых вагонов, садитесь на площадки, сейчас подадим паровоз и отправим вас на Сталинград. Нам повезло, мы забрались на площадку с овсом. Погрузили в зерно босые ноги, укрылись платком, тесно прижавшись друг к дружке, задремали. Хлеб у нас давно кончился, мед тоже. В последние дни нас прикармливали казачки, мы стеснялись брать, заплатить-то было нечем, а они уговаривали, ешьте жалюшки, всем сейчас худо, помогать надо друг к дружке. Я давала себе зарок никогда не забыть этой людской доброты. из Сталинграда пароходом, затем снова поездом, добрались в 2 часа ночи до станции Медведедская. Людской волной нас выплюснуло на перрон. А так как сами превратившись в две сосульки, мы не могли двигаться, то стояли прижавшись, придерживая друг друга, чтобы не упасть. Не рассыпаться на осколки, как на моих глазах рассыпалась однажды лягушка, извлечённая из выжеженного кислорода и брошенная на пол. Замёрзло всё, даже мысль. Я с трудом припоминала, что вроде бы кто-то подходил к нам, о чем-то советовался, уходил. Потом подъехала наполненная людьми бричка, и нас привязали сзади. Надели ватники, сказали, «Идите, иначе вы замерзнете, не отогрейтесь, вас нельзя везти». Мы сначала падали, но шли, потом даже бежали. И так 16 километров до райцентра. Еще пять дней мы просидели в коридоре, то ли из полкома, то ли сельсовета, рядом с горящей печкой отогрелись за всю дорогу наконец за нами пришла машина из села Франк последние 25 км показались очень длинными потому что мороз стоял страшный а машина открытая в кабинете председателя колхоза имени 1 мая было тепло и светло но человек на которого взвалили тяжёлый груз организовать колхоз из женщин стариков и детей к тому же городских да ещё раздетых и разутых сидел мрачный Под снегом стояли неубранные поля подсолнечника, были занесены несметенные в стога копны снега. День и ночь ревел голодный скот, а кого посылать на работу? Может, этих двух девочек? "Ты сколько классов успела закончить?" спросил меня председатель. И очень обрадовался, даже не поверил, когда я сказала, что 9. "Вот и хорошо. Будешь мне тут помогать за бухгалтера". На какой-то момент я даже обрадовалась. но тут увидела висящий за председательской спиной плакат. «Девушки за руль!» «Не буду сидеть в конторе», — ответила председателю. «Если меня научат, я смогу водить трактор». Трактористы были нужны колхозу по зарез. Тракторы стояли, занесенные снегом. Мы откапывали их, разбирали, обжигая руки о металл, оставляя на нем куски кожи. Прозживевшие, туго затянутые болты казались приваренными. Когда не удавалось... Стронуть их с места против часовой стрелки пытались открутить её по ходу. Как на грех именно в этот момент, будто из-под земли, вырастал разъярённый Иван Иванович Никитин, единственный настоящий тракторист и наш наставник. Он хватался за голову и не мог удержаться от матерщины. Ругань его была как стон, хотя легче от этого не становилось, и щёки пылали от стыда. Собирали тракторы в помещении, там было немного легче, выдерживать холод. Но работа осложнялась отсутствием запчастей. И учили нас, можно сказать, от противного. "Видишь, какие шейки на коленчатом валу?" спрашил Иван Иванович. Я объяснил: "Если его поставить, тракторист будет не работать, а мучиться". Недопустимый эллипс. Вал надо отшлифовать, но станок сломан, шлифовать не на чем. Следовательно, через день-два надо будет делать перетяжку шатунных подшипников. Что это такое, узнаете, когда начнёте работать. Такими были наши курсы. На таких машинах предстояло работать. В поле я ехала за одним ходом. В коробке скоростей моего СТЗ большинство шестерён были беззубыми. Расчёт был прост. За 20 км какой-нибудь трактор выйдет из строя, и тогда с него переставят коробку скоростей на мой. Так и случилось. Такая же, как я трактористка, Сарочка Газенбук Не заметив, что из радиатора вытекла вода, запорола мотор. Работать было трудно, спали часа 3-4 в сутки. Подолгу разогревали моторы в нарушение всех правил, открытым огнём. Узнала я и что такое перетяжка, и как заводить трактор после такой процедуры. В круговую не покрутишь, в полуобороты не заведёшь. Смазочные материалы и горючее по нормам военного времени, за каждую каплю отвечаешь головой. так же, как и за расплавленный подшипник. Однажды перед выходом в поле открыла краник картера проверить масло. Пошла какая-то сыворотка. Кричу бригадиру, что автол новый надо залить. Он подошел, каплю в руках растер, понюхал зачем-то и говорит. «Не бойся, еще день поработать можно», — отвечает. «Нельзя, сами говорили», — перебивает. «Наговорил на свою голову. Спасу от вас нет. Грамотно и больно. Говорю, езжай». Раз твою розетку. Значит, езжай. Я отошёл. Поехала на прицепе культиватор. Приспособление не тяжёлое, только пыль от него несусветная. Жарко, трактор Демит дышать нечем, но всё это ерунда. Как подшипники. Кажется мне, что постукивают. Останавливаюсь, вроде нет. Дав нагрузку стучат. Заставляю себя думать, что это чудится. Перестаю обращать внимание, еду. И вдруг под самое сиденье тук-тук-тук. Глушила мотор, подбегаю к смотровым люкам, открываю их, а они стоят внутренней стороны в мокром от масла, металлическом песке. Два шатунных подшипника расплавило в частую. Опустилась на землю, обняла колесо, заплакала. Сама виновата, видела же какое масло. Мата испугалась. Его бы отматерить в ответ, так нет, гнилая интеллигенция. Обернулась на какие-то звуки, ну и ну. Председатель колхоза, директор МТС, начальник политотдела и, конечно, Иван Иванович собственной персоной. Из-за него всё. А он стоит и двинуться не может, всё понял, молчит. И я молчу. Всё-таки сама виновата. Директор МТС спрашивает: "Сколько?" Два отвечаю, а начальник политотдела поворачивается к бригадиру. "Я что, эту девчонку под суд отдавать должен? Твоя была обязанность масло проверить". Так и обошлось. разговорами, а Иван Иванович никогда больше при мне не матерился. Мой рабочий день целиком зависел от трактора. Пока он работал, я с него не слезала. С таким коленчатым валом он обычно работал сутки, иногда часов тридцать. Потом нужно было делать перетяжку шатуных подшипников. В тот день часа три-четыре можно было поспать. А потом было счастье, нашлась наша мама. За исключительную честность её назначили распределять продукты между госпиталями блокадного Ленинграда. Вот на какой работе она была. А в феврале 42-го её вывезли по ледовой дороге жизни, умирающую от голода. Я всю жизнь об этом помнила, и мои дети тоже. Мама нашла нас через моего друга детства, которому я продолжала писать в Самарканд. Она приехала, и у нас опять была семья. Когда закончились полевые работы, и мы, пригнав на ремонт машины, снова стали работать в МТС, мама вдруг сказала: "Я думаю, что тебе надо идти в школу". Я не сразу поняла, что мне там делать, если по поводу успеваемости сестрёнки, так она учится на пятёрке, а мама разъяснила: "Не я же за тебя буду кончать десятый класс". Вы же не представляете себе, как после всего пережитого было странно оказаться за школьной партой. Решать задачки, писать сочинения, зубрить немецкие глаголы вместо того, чтобы бить фашистов это когда в рак вышел к Волге. Я пошла в школу. Надо было подождать совсем немного. Через 4 месяца мне должно было сравняться 17 лет. И уж тогда никто не завернёт меня домой. Но до 25 декабря, до дня моего рождения, ждать не пришлось. Сталинградский обком комсомола, а наше село вошло в Сталинградскую область. обратилась с призывом к молодёжи добровольно вступить в ряды защитников Сталинграда. А в райкоме всё прошло гладко, а в военкомате пришлось повоевать. Из-за возраста, из-за зрения. Но первое помогло второму. Когда речь зашла о неполных 17, я обозвала военкома бюрократом и объявила голодовку. Села с ним рядом и двое суток не сдвинулась с места, отодвигая предлагаемый им кусок хлеба и кружку кипятка. Пригрозила, что умру. С голодухи. Но сначала напишу записку, кто виноват в моей смерти. Не думаю, что он испугался, но всё-таки направил меня на медкомиссию. Всё это происходило в одной комнате, и когда врач, проверив зрение, развела руками, Винком рассмеялся и сказал, что я зря голодала. Но я ответила, что из-за этой голодовки ничего не вижу. Отойдя к окну, поближе к злосчастной таблице, я разрывелась. И ревела до тех пор, пока не выучила нижние строчки. Потом утёрла слёзы и сказала, что готова ещё раз пройти комиссию, и прошла. 10 ноября 42 года, как было приказано, запаслись продуктами на 10 суток. Мы, человек 25 девчонок, забрались в кузов потрёпанного грузовика, по-моему, того самого, на котором нас сюда привезли, и запели: "Дан приказ". Заменив слова на гражданскую войну, словами защищать свою страну. Из Камышина, где мы приняли присягу, по левому берегу Волги шли пешим маршем до самого Капустиной Яры. Там размещался запасной полк, и там среди тысяч мужчин даже как-то затерялись. Покупатели во всяком случае старались нас не замечать. В пути я подружилась с Анушкой Ракшенко и Асей Басиной. Обе они никакой специальности не имели. Я же свою считала невоенной, и потому кого бы ни окликали, Мы трое дружно делали три шага вперёд, полагая, что на месте любую специальность освоим быстро. Но нас обходили. Но когда мы шагнули в ответ на команду, шофера, тракториста, механики, три шага вперёд покупателю, а это был молодой старший лейтенант, не удалось пройти мимо. Я сделала не три шага, а пять, и он остановился, молча уставившись на меня. Почему вы отбираете только мужчин? Я тоже трактористка. Он удивился. Не может быть. А ну порядок работы трактора. 1 3 4 2. А подшипники плавила? Я честно призналась, что два шатуна расплавила в чистою, добавив, что это поначалу по неопытности. Хорошо, беру за честность, и кивнув, пошёл дальше. Вместе со мной упрямо стиснув зубы шагнули Анушка и Ася. Старший лейтенант сделал вид, что так и надо. Командир части, знакомясь с пополнением, задал старшему лейтенанту вопрос: «Ты зачем привез этих девчонок?» Тот, смутившись, ответил, что ему стало нас жалко. Попадут куда-нибудь, перебьют, как куропаток. Командир части, помолчав, вздохнул и сказал. «Хорошо, одну на кухню, другую на склад. Кто пограмотнее, в штаб писарем». «Самой грамотной была я, но работать писарем, и я, забыв все, прям-таки взвелась. Мы добровольцы, шли защищать родину, мы пойдем только в боевые подразделения». Наверное, у меня был решительный вид, потому что полковник сразу сдался. В боевые так в боевы двоих в летучку на станки, а эту языкастую на сборку моторов. Если за месяц не научится собирать моторы с закрытыми глазами и не уложится в нашу норму, пойдёт куда прикажу. Думаю, что она сама ещё попросится в писари. Так началась наша служба в 44-й автобронетанковой полевой мастерской. Никогда не представляла себе, что армия такое огромное и сложное хозяйство, что от переднего края далеко вглубь тянутся нескончаемые связи, и каждое звено должно работать безотказно, как воздух фронту были нужны машины. Мы привыкли к поднятым на пьедесталы танкам и торпедным катерам. А на выезде из Запорожья, если ехать в наш Бердянск, стоит застыв на ветру обыкновенный грузовик и вместе со значками отличной стрелок «Отличный связист» и прочие, был учрежден в годы войны и значок «Отличный шофер». Фронтовые водители совершали чудеса на своих видавших виды машинах. Они привозили их в нашу мастерскую в таком виде, что сами удивлялись, как она шла, уму непостижимо. Мы были заводом на колесах, на машинах, их звали летучки, станки, фрезерные, росточные, шлифовальные, токарные. Электростанция, заливка, вулканизация. На станках работали по два человека. Каждый по 12 часов без единой минуты передышки. На обед, ужин, завтрак подменял напарник. Если подходила очередь кому-то идти в наряд, значит, оставшийся работал 24 часа. Труднее всего было на сборке. Здесь смен не было. Боевое задание — в сутки мотор. Работа не прекращалась и под бомбежкой. Умирали, обняв моторы. работали в снегу, в грязи, и не было ни единого случая самой мелкой недоделки. Через месяц командир части устроил настоящий экзамен. Я с честью выдержал его. Собранный за 23 часа мотор работал на испытательном стенде как часики. На построении части был зачитан приказ о присвоении мне звания младшего сержанта. Ну что сиял я от счастья. Кто кому теперь котелки мыть будет? стать как положено. Лёнька, беги за обедом. Редовый Васильев, вы стали плохо слышать? Однажды, по-моему, это было в зимовниках, я только пришла прилечь на пару часов. Как началась бомбёшка. Подумав, что лучше пусть меня убьют, чем испорчу себе такую радость, как двухчасовой сон. Я повернулась на другой бок и прикрыла уши. Но тут среди грохота рвавшихся неподалёку бомб вдруг различила какой-то стук, раздавшийся совсем рядом. Сейчас должно рвануть, но взрыва не было. Значит, не разорвалась, можно спать. И я провалилась в глубокий сон. У меня чувства страха не было никогда и ни при каких обстоятельствах. Только после самых яростных налётов дёргал зуб, в котором была дырочка. Да и то недолго. Я бы до сих пор считала себя страшно храброй. Если бы спустя 5 лет после войны не была вынуждена из-за постоянных, нестерпимых и совершенно непонятных болей в самых разных точках своего организма обратиться к специалистам. И опытный невропатолог, спросив, сколько мне лет, сказал изумлённо: "К 24 годам разрушить всю свою вегетативную нервную систему, как же вы жить-то собираетесь?" Я ответила, что жить собираюсь хорошо, что всё трудное у меня позади и война, и учёба. Всё это будет потом в моей послевоенной жизни. Да, я осталась жива, но прошло всего несколько дней моей гражданской жизни, и у меня опухли суставы, отказала и стало страшно болеть правая рука, ещё более ухудшилось зрение, опущенная оказалась почка, смещённой печень, и как выяснилось позже, в честую разрушенной была вегетативная нервная система. Но я всю войну мечтала, что буду учиться, и университет стал для меня вторым Сталинградом. Я окончила его на год раньше, иначе не хватило бы сил. Как войну 4 года в шинели и добелезны выльнившей гимнастёрки на одну стипендию. С первым сыном я поднимала одну специальность гидролог, со вторым другую журналистику. Слишком много сил забрала война, организм был подорван. Рождение второго своего мальчика стоило мне утраты зрения в левом глазу, а гидрологу нужно бинокулярное зрение. Пришлось начинать жизнь с нуля. Я почему об этом рассказываю? Если у каждой из нас до войны жизнь была с гольки нос, то после войны вся. И об этой послевоенной жизни нельзя не вспомнить, потому что ключ к ней был вручён нам войной. Из войны я вынесла веру в неограниченные возможности человеческого духа. И после всего пережитого не знаю, есть ли что-нибудь такое, чего бы человек не смог. Вот очень сильное у меня это чувство осталось. Вспоминается урок физики. Если положить среди хаоса железных опилок магнит, мгновенно получаешь определённый рисунок. И я думаю о том, какими похожими война сделала даже не сотни, а тысячи девичьих судеб. И выбрав несколько этих судеб, решаясь опустить, да простят мне женщины десятки других рассказов о том, как воевали, не стреляя, как тяжкий и страшный война даже в своей обыденности. хотя каждая человеческая жизнь сама по себе значительна эта книга могла бы быть бесконечной и назвать её надо было бы народной требовался солдат, а хотелось быть ещё красивой